Глава вторая Это и впрямь походило на сцену в театре или, быть может, на иллюстрацию в учебнике по этикету. Обед в благородном семействе. Семейство восседало за длинным столом, накрытым белоснежной вышитой скатертью. Приглушенный стук приборов, негромкий звон хрусталя, старинные сервисы и тихие голоса создавали до зубовного скрежета благопристойный фон. «Похоже, с моего последнего визита тут мало что переменилось». Может, наше семейство все это время держали в шкафу, пересыпав для надежности нафталином? Грохот двери, которую Дарьян не соизволил придержать, заставил хозяев дружно вздрогнуть и воззриться на нежданных гостей. Места в торцах стола занимали Мэйбл и Мэри, близняшки. По-прежнему красивые, несмотря на грядущий юбилей. Только в темных волосах прибавилось седины. Величавые брюнетки были похожи друг на друга, как песчинки на морском берегу. Впрочем, отличить их труда не составляло. Тетка Мэри любила роскошь, пышные прически, дорогие украшения и красивые платья. А тетка Мэйбл закалывала скромный пучок, пренебрегала косметикой и носила черное в знак траура по погибшему 20 лет назад супругу. В сравнении с ней тетка Мэри в изумрудном наряде казалась ярким попугайчиком подле вороны. По правую руку от тети Мэйбл кусала губы ее молодая копия — кузина Рейчел. Особой разницы между той 22-летней девушкой, которую я помнила, и 30-летней женщиной заметно не было. Кузина по-прежнему выглядела анимичной и измученной, как будто не выходила из комнаты и изнуряла себя вечными диетами. Беверли тоже не слишком изменилась, разве что коротко остригла роскошные волосы и начала ярко красить губы. Зато чертовщинка в глазах и вечная ироничная усмешка остались прежними. Элизабет мягко улыбалась. Немного старомодное голубое платье очень шло к ее глазам. Из всех сестер голубые глаза и светлые волосы достались только ей. Прошедшие восемь лет на ней почти не отразились. Левую сторону стала занимала тетка Пруденс с потомством. Слишком шумная, суетливая, одевалась она всегда излишне пестра, демонстрируя прискорбное отсутствие вкуса. Вот и сейчас узор ее платья походил на желтых и фиолетовых червяков, раздавленных на зеленом лугу. Рубины на брошь казались каплями крови какой-нибудь неосторожной канарейки, которую хозяйка туалета только что прожевала. Не зря же губы у нее такие красные. Несколько переменились разве что ее дети. Кузина Агнес заметно располнела, обзавелась вторым подбородком и безобразной родинкой на щеке. Глаза у нее были на выкате, должно быть, в папеньку полковника Роджерса, которого мне видеть не доводилось. Зато в остальном вылитая мать». Даже платье такое же пестрое, только черно-розово-желтое. Где они их только находят в чупорном и до тошноты Чарльстоне. Зато кузен Энтони возмужал, стал шире в плечах и отрастил шикарные усы. Только взглядом по-прежнему напоминал снулую рыбу. Кто-то выронил вилку, и звон серебра а паркет вполне заменил третий звонок в театре. Присутствующие очнулись, зашевелились и заговорили разом. Дарьян, точно уловив момент, опередил остальных на несколько секунд. Добрый вечер, дорогие родственники. Я только кивнула, все равно в поднявшемся гамме мое приветствие никто бы не расслышал. Дарьян прошел в столовую, непринужденно уселся на свободное место и махнул прислуги. Принесите еще тарелки. Мы с Реддеком устроились напротив. Горничная дождалась кивка Элизабет, сделала книг сына и исчезла. Прискорбное отсутствие воспитания. Тётка Мейбл поджала лишенные помады губы и полоснула меня острым взглядом. Тетка Мэри прищурилась. Надо будет сказать ей, что из-за этой манеры образуются морщины. Лучше очки носить, раз зрение начала сдавать. Чёрт! Отчего-то тихо выругался кузен Энтони и сморщился. Эллилиан, Дариан, какой пример вы подаёте кузенам? Прокудахтала тетка Пруден, стеребя брошку и устремила на сына преисполненной любви взгляд. «Ну, наконец-то! Это Беверли!» Кузина Агнес обвела скорбным взглядом стол и тяжко вздохнула. «Еды на всех не хватит!» И тут же принялась жевать. Кузина Рейчел, как всегда, подавленно молчала. И только Элизабет искренне улыбнулась. «Лили, Дарян, как я рада вас видеть! Представите меня!» Я наскоро отрекомендовала. Мой близкий друг Эндрю Реддек. Эндрю — это моя тетя Элизабет Карбет. Также кратко я назвала остальных родственников, которые желание знакомиться не выказали, однако пойти против воспитания не посмели и машинально пробормотали положенные в таких случаях вежливые слова. Разве что Беверли изобразила губами «О!» и подмигнула мне, а Элизабет тепло улыбнулась и сказала негромко «Друг, вот как! Очень приятно, мистер Реддек!» Дарян переждал расшаркивания, устремляя взгляд на тетку Мейбл, и повторил сухо: "Прискорбное отсутствие воспитания? Надо же. Я-то полагал, что в приличном обществе не садятся за стол, не дождавшись гостей." Кислое лицо тетки Мейбл стало ему ответом: "Что за ерунда, Дарян? Отчеканила она холодно. Мы бы непременно повременили с трапезой, будь у нас основания ожидать вашего визита." Реддекс давлено кашлянул. На неподготовленного слушателя на манера изъясняться впечатление производила неизгладимое. В сравнении с теткой Мейбл даже Дарриан казался эталоном простоты и дружелюбия. Значит, вы полагали, что мы будем смиренно ночевать на вокзале, дожидаясь, пока вы о нас вспомните? Что за глупости? Поморщилась тетка Мейбл, отстукивая пальцами нервную дробь. Я полагала, что вы сразу отправитесь к кузену Джорджу. С какой стати? Поднял брови Дариан. Он никогда не был особенно близок с отцом, а в последние лет пять отношения у дяди с сыновьями его все разладились. Насколько я поняла, по скупым обмолвкам Дэнни. хотя о причинах охлаждения он не распространялся, нас ведь пригласила тетя Элизабет. Тетка Мейбл поджала губы. Разве вы не получили мою телеграмму? Выяснилось, что гостей ожидается больше, чем может вместить наш дом. Поэтому вам придётся пожить у Чарльза. Должно быть, почта запоздала. Значит, нам тут не рады, — резюмировал Дарьян. Как интересно. Признаюсь, я была бы счастлива провести ближайшие несколько дней и остаток жизни, если уж на то пошло, подальше от нашей дружной семейки. Вот только отступить сейчас означало бы проиграть. Снова. Поэтому я сладко-сладко улыбнулась. Неужели выставить нас даже не накормив? Тётка Мэйбл опалила меня гневным взглядом. К отпору с моей стороны она не привыкла. Дарьян бросил на меня короткий взгляд и добавил. Я был лучшего мнения о гостеприимстве семьи Корбет. Впервые на моей памяти мы выступали единым фронтом. И это стоило всех неудобств. Редак помалкивал, однако наблюдал за происходящим с живым интересом. Погодите, Элизабет повернулась к сестре. Мейбл, что это за новости? Я ведь просила тебя проследить, чтобы всех разместили. После смерти бабушки почетную обязанность вести хозяйство взвалили как раз на плечи Элизабет. У остальных сестер нашлись отговорки. Мейбл была слишком занята благотворительностью. Мэри своей красотой и светской жизнью. Пруден с детьми, а Беверли жила при университете, в котором преподавала. Однако сейчас у Элизабет и без того дел не в проворот. Организовать свадьбу весьма хлопотно. Чем, очевидно, Мэй и воспользовалась, чтобы избавиться от неугодных гостей. Я все устроила наилучшим образом. Лицо тетки Мейбл сделалось постным. Завтра начнут съезжаться гости, а готовых спален оказалось недостаточно. Я сочла, что Дэниелу с Дарьоном будет удобнее в доме отца. И, несомненно, они обрадуются возможности поскорее с ним увидеться. Кто же мог знать, что вместо Дэниела приедете вы, мистер Реддек?» В ответ на это Реддек лишь улыбнулся. Выпад тетки, мол, нежданному гостю тут не ценил он оценил по достоинству. «Значит, в Чарльстоне нас готовы принять только в доме моего отца?» Сделал вывод Дарьяна и нехорошо прищурился, обводя взглядом родню. Что ты такое говоришь? ужаснулась тетка Мэри, которая всегда питала к Дарьяну некоторую слабость. Конечно, мы вам рады. Не нужно передергивать, нахмурилась тетка Мейбл. Произошло прискорбное недоразумение. Я очень сожалею, что вас не встретили должным образом. Однако в данном случае встретить вас и разместить должен был Джордж. Я хмыкнула и скрестила руки на груди. И меня? Ночевать в одном доме с тремя неженатыми мужчинами. Пусть даже двое из них приходятся мне родственниками. Весьма дальними, прошу заметить. Как же приличие! Подбросил дров в костер Дариан, которого, очевидно, перспектива моей компрометации нисколько не радовала. Еще чего доброго жениться придется. Тетка Мэри подобралась и бросила на свою сестру близнеца недобрый взгляд. Осознала, очевидно, какая опасность грозила ее любимчику. Тетка Мейбл нахмурилась. Тебя, Лилиан, мы ожидали. Племянник, она кивнула на Энтони. Обещал тебя встретить. Должно быть, перепутал время. Я забыл, промямлил Энтони, поправляя узел галстука. Ну, конечно. Телеграмма опоздала, встретить забыли. Прямо-таки цепь досадных случайностей. «Любопытно, что тебе посулила тётка Мэйбл за плохую память?» Поинтересовался Дариан с тихой угрозой. Я с трудом сдержала улыбку, когда Энтони побледнел. В юности Дариан не раз задавал ему трепку, И теперь, очевидно, наше появление воскресило у Энтони не лучшие воспоминания. Тётка Пруденс, которая до сих пор в разговор не вмешивалась, что-то заквахтала, пытаясь заступиться за сына и одновременно пристыдить остальных. На нее привычно не обращали внимания. «Погодите!» — тихая Элизабет внезапно повысила голос. «Мэйбл, объясни, что это все вообще значит? Как это недостаточно комнат? У нас ведь свободно правое крыло!» В Центральном жила семья, а левое обычно занимали гости. «Там не убрано!» — ответила Мэйбл, комкая салфетку. «И требуется ремонт». «Так убрали бы!» — отчеканила Элизабет. Щеки ее раскраснелись. Разве Чарльз выделил недостаточно денег, чтобы нанять прислугу и не позориться, выгоняя гостей из дому? «Элизабет!» — ахнула Мейбл, побледнев, и бросила взгляд на вошедшую горничную с подносом. «Не при посторонних же!» Я прикусила щеку, чтобы не расхохотаться. «Вот так номер!» «Расходы на свадьбу по традиции несет семья невесты». И раз жениху пришлось тайно оплачивать издержки, то дела теток плохи. Но признаться в этом, конечно, им Гонор не позволит. Они не перенесут, если пойдут в слухи. Глаза Дария наблестели. Ему почти ничего не приходилось делать. Стоило только начать свару, а дальше тетки успешно сцепились между собой. Младшие многоопытно молчали. Кузен Энто не сполз по спинке стула, стараясь казаться меньше и незаметнее. Кузина Агнес меланхолично жевала, с таким аппетитом неудивительно, что платье на ней трещало. Кузина Рэйчел, опустив взгляд, ковырялась в тарелке. «Мистер Реддек», — металла в голосе Элизабет хватило бы на целую скабинную лавку. «Мы приносим свои извинения за эту сцену. А Эна и без того все понимает. Она не слепая. Что бы ты, Мэйбл, там себе не думала». Горничная Энн тихонько расставляла посуду, вжав голову в плечи, как будто боялась неосторожным движением вызвать на себя громы и молнии. «Элизабет Мейбл, что вы тут за представление устроили?» поинтересовалась тетка Мэри и поправила завитые волосы. «Не время ругаться, нам нужно решить, как быть». «Что тут прикажешь решать?» Тетка Мейбл снова поджала губы. «Комнаты не появятся, как по волшебству». Боюсь, Энто, не придется после обеда отвести и вас, Дарьяны, и вас, мистер Реддок, кузену Джорджу. Лили разместим в желтой спальне. Там требуется ремонт, конечно, однако условия вполне терпимые. Спасибо, дорогая тетка. Я в вас не сомневалась. Желтой спальней называлась убогая комнатка под самой крышей, где раньше ночевала нянька. Об этом не может быть и речи. взвилась тетка Мэри. Я бы хотела думать, что такое негодование у нее вызвало мое размещение, но, увы. Она хлопнула ладонью по столу и отчеканила. «Конечно, Дарья, она А мистера Реддека отправим к Джорджу». «Но ведь Джордж его не приглашал». Хором выпалили Мэйбл с Элизабет. «Мы тоже». В полголоса, но так, чтобы все услышали, заметила тетка Мэри. «Надо что-то придумать». Элизабет стиснула пальцы. Комнаты в правом крыле в ужасающем состоянии, заметила тетка Мейбл, позабыв, что это ее промах. Впрочем, тетка Мейбл всегда предпочитала неприятные для нее вещи попросту выкидывать из головы. Уже поздно, заметила тетка Мэри сухо. Не хочешь же ты, чтобы мы до полуночи возились с уборкой и заменой постелей? В конце концов, можно снять номер в гостинице. Можно подумать, она сама будет мораться. В лучшем случае на слуг покрикивать. Хотя, если подумать, до сих пор я видела только малышку-горничную, которая открыла нам дверь. Неужели и дворецкого, и лакеев пришлось рассчитать?» Круткие голубые глаза Элизабет сверкнули льдом. Руки сжались в кулаки. «Недопустимо выгонять гостя за порог. К тому же на ночь глядя», — вставил Дариан таким тоном, словно до ближайшего селения, — Редаку пришлось бы добираться пешком, преодолевая непогоду и мглу. «Перестаньте», — попросила Мейбл с досадой. «Мне неловко, что так вышло. Но если Дарьяна еще можно подселить к Энтони, то, что делать со вторым, гостем ума не приложу. Быть может, гостиница и впрямь будет лучшим выходом». Я кашлянула, дождалась, пока на мне скрестятся все взгляды, и заметила легко. «Эндрю может переночевать со мной». Я могла собой гордиться. Столько внимания от корбетов я не удостаивалась, даже когда мы с Дарьяном объявили о помолвке. «Лилиан!» — просипела тётка Мэй, был полузадушенно, обмахивая лицо ладонью. «Не смей шутить такими вещами!» «Немыслимо!» — подхватила тетка Мэри, хотя ей-то чего опасаться. «Дарьяну это ничем не грозит!» «Распутница!» припечатала тетка Пруденс. Какой пример ты подаешь моей невинной девочке! Как по мне невинностью Агнес в свои тридцать с лишним скорее тяготилась. Вон как подалась вперед. Даже она колотой на вилку ведчина позабыла. Зато тетка Бейверли широко улыбнулась и подняла большой палец. Нравы в университетской среде всегда были свободные. Лилиан. Помучился Дарья, она и переносит потер. Элизабет покраснела и заметила теребя пуговицу на воротничке. Боюсь, в желтой спальне негде поставить вторую кровать. Хотелось съязвить, что мужчина и женщина вполне могут разместиться в одной постели, но я сдержалась. Об этом не может быть и речи, резюмировала тетка Мейбл. Тетка Мэри веско кивнула. «Энтони не отвезет вас, мистер Редек, в гостиницу. А тебе, Лилиан. Тетка Мейбл собрала губы в куриную гуску. «Следовало бы задуматься о поведении, подобающем леди из нашей семьи». «Эндрю — мой гость», — я выделила это голосом, и было бы крайне невежливо с моей стороны отправить его в одиночестве, искать ночлег в незнакомом городе. «Так что, если вы выгоните его, то уйду и я», — выдержала паузу и добила. «Думаю, Флоа Бернати не откажется нас приютить». «В колледже мы дружили, будет славно опять с ней поболтать». Тетки быстро переглянулись. Флой впрямь милая девушка, правда, чересчур яркая и непосредственная для этого чопорного города. А вот миссис Абернати, ее матушка, гордо несла титул первой сплетницы Чарльстона. «Стоит мне у них переночевать, и уже завтра весь город будет обсуждать, что у Корбеты выставили гостей из дома со всеми шокирующими подробностями». «Хорошо». Наконец промолвила тетка Мейбл, сдаваясь. Думаю, Энтони может уступить гостю свою комнату и переночевать в у городе. Я с трудом сдержала ликующую улыбку. По правде говоря, угроза моя была пустой. Миссис Абернати я и сама выносила с трудом. От ее болтовни у меня через десять минут начинала болеть голова. Но теткам вовсе не обязательно об этом знать, не так ли? Пожалуй, не стоило пытаться угодить теткам подбирая юбки вместо любимых брюк. Любовью они ко мне все равно не воспылают. Так какой смысл?